Следующим утром он читал в библиотеке, когда Тигни самолично явился за ним. «Лорд Пенрик, пожалуйста, оденьтесь», — Тигни оглядел его, — «как можно лучше, и приготовьтесь сопровождать меня на холм. Требуется наше присутствие». «На холме?» — недоуменно переспросил Пенрик. «Какой-то местный жаргон?» «Во дворце», — уточнил Тигни, подтвердив догадку Пена и весьма встревожив его. Он поспешно умылся в тазике, расчесал волосы, заново заплел косичку с голубой лентой и надел самую пристойную одежду, что нашлась в его кучке вещей. Вскоре он уже поднимался по крутой лестнице вслед за Тигни. Святой по своему обыкновению помалкивал. Пен полагал, что вскоре сам все узнает и терпеливо стискивал зубы. Дворец со всеми его службами представлял собой хаотичное сооружение из розового камня, занимавшее три здания за храмом. В отличие от мрачного замка Мартенден, он не был крепостью. Если городские стены падут, он не сможет долго противостоять осаде. На верхних фасадах было множество окон. Тигни и Пен вошли через боковой вход, откуда слуга в ливрее архисвятой принцессы проводил их на два лестничных пролета вверх. Не в тронный зал, а в кабинет, напоминавший кабинет Тигни только в несколько раз больше. Сквозь четыре высоких стеклянных двери, выходивших на узкий балкон с видом на озеро, в комнату падал яркий свет. Письменные столы и стулья стояли так, чтобы добиться наилучшего освещения. За ними трудились несколько песцов, которые с любопытством посмотрели на гостей и вновь склонили головы над работой. Пен не слишком удивился, когда присутствовавшая на вчерашнем расследовании женщина в шелке и лне поднялась, чтобы перехватить их у двери. «Пусть пятеро богов благословят ваш день, лорд Пенрик». «Просвещенный? Пожалуйста, сюда». Первым делом Пенрика заставили сесть, прочитать длинную копию его вчерашних показаний и подписать ее, после чего свои подписи также поставили Тигни и женщина, которая, как он наконец узнал, была личным секретарем архисвятой принцессы. Та же самая процедура повторилась с еще двумя чистыми копиями. Очевидно, какой-то дворцовый писарь трудился всю ночь. Все копии казались умеренно точными, и полными, с определённой точки зрения. Затем его отвели в конец комнаты, где другая дама средних лет сидела за отдельным столом и читала стопку бумаг. Её седые волосы были уложены в изысканную прическу, шёлковое платье было более изящным, чем у секретаря, хотя Пен начал думать, что в этом дворце шелка были всё равно, что сыр в Гринуэлле, в явном избытке. Мягкая от возраста кожа, встроенное тело в сочетании с внутренней уверенностью, Пену не требовался шлепок Тигни по затылку, чтобы низко поклониться, когда его представили. «Ваше высочество», — повторил он вслед за Тигни. Она протянула руку в кратком формальном приветствии, и они оба склонились, чтобы поцеловать кольцо архисвятой. Сегодня на ней не было подобающего положению храмового одеяния. Пену стало интересно, как она следила за тем, за какое официальное лицо говорит в каждый конкретный момент времени. Это немного напоминало владение демоном. По трехвековой традиции архисвятыми принцессами Мартенсбриджа становились дочери священного короля Вельда, вероятно, получавшие эту скромную дворцовую должность благодаря своему королевскому родителю, хотя нынешняя принцесса по прихоти времени приходилась нынешнему королю тёткой. Если лишней или согласной дочери не оказывалось, иногда пост занимала кузина или племянница. Иногда на него назначали женщину из ордена дочери. Как и все люди, принцессы отличались своими способностями, однако дворцовый порядок говорил в пользу нынешней правительницы. К разочарованию Пена архисвятой принцессе прискорбно не хватало корон и одеяний, хотя на ней были симпатичные драгоценности. Это была власть без декораций. Однако он был благодарен за отсутствие формальности, когда, повинуясь жесту принцессы, секретарь принесла два стула ее гостям. Они уселись, Пен с некоторой опаской, и принцесса сказала. «Значит, тигни, это и есть ваш трудный ребенок». Тот печально кивнул. Проницательные серые глаза архисвятой принцессы обратились к Пену. «Демон просвещенной ручьи теперь внутри вас?» «Да, ваше высочество». «Она знала ручью?» «Очевидно, так, потому что архисвятая принцесса вздохнула и сказала. «Когда-то я надеялась, что она станет моей придворной чародейкой, но её умения требовались в иных местах, и, боюсь, мой скромный двор показался ей слишком скучным. Пен подумал, уж не сочла ли она его скверной заменой». хотя, когда её взгляд задержался на нём, лицо архисвятой принцессы смягчилось. Решив, что обращается к принцессе, по крайней мере сейчас, он осторожно произнёс, «Мне жаль, что я сжёг ваш замок, ваше высочество». Её губы лукавые загнулись. Но Мартенден — не мой замок. Род Мартенден прежде был вассалом рода Шрайк, который прекратил своё существование поколения назад. оставив мартенденов сиротами или, возможно, изгоями. То есть дав им свободу, которой отец нынешнего лорда и сам Руселлин неподобающе распорядились. Четыре раза этот замок останавливал или захватывал транспорт на дороге и озере во время разногласий с городом. Городской совет на протяжении 15 лет пытался выкупить эти земли. Но всякий раз, когда советники полагали лорда загнанным в угол, Тот изворачивался. В последнее время, благодаря своим наёмническим махинациям, крадя у страны молодых людей, что более жестоко, чем любой налог, который он заплатил или чаще не заплатил нам. Замок Мартенден годами был кровавым шипом в боку королевского свободного города. "О", сказал Пен, начиная понимать. "Сейчас лорд Русселин как никогда ослаблен и выбит из колеи. Более того, он сделал это собственными руками. Город не даст такой возможности ускользнуть. И всё же непростая компания займёт некоторое время и потребует сотрудничества. На последнем слове она поморщилась. Поэтому мы полагаем, что вас следует держать вне его досягаемости. Русселин. «Не из тех, кто прощает», э — -э", спросил Пен. Тигни вздохнул. Принцесса кивнула Пену. «Как я понимаю, вчера вы дали весьма нестандартную клятву». «Если вы согласитесь сегодня дать стандартную, храм Бриджа позаботится о том, чтобы отправить вас в семинарию Белого Бога в Роузхолле. Там вы пройдете обучение на святого». которое большинство храмовых чародеев проходит прежде, чем принять на себе обязательства в виде демона. Но, полагаю, лучше поздно, чем никогда. Роусхолл, выдохнул Пен. «Вельтский город с университетом? Которому триста лет? Знаменитым?» Тигнет кашлялся. «Хотя семинария и связана с университетской организацией, у нее есть собственный специализированный факультет». Один из немногих, которым позволено проводить обучение храмовых чародеев. Тем не менее, вам придется посещать некоторые лекции на других факультетах, поскольку у вас все наперекосяк. Вряд ли будет легко. Всем причастным». Принцесса, а может, это была архисвятая, улыбнулась. «Если Орден Бастарда в Роллс-Холле не в состоянии справиться с небольшим беспорядком, значит, они принесли клятву не тому богу. Однако потребуется время, чтобы наставники этого молодого человека задумались и начали судить о нём справедливо. Она сделала паузу. Молитвы о наставлении тоже могут оказаться неплохой идеей. Пен не знал, было ли стеснение в груди его собственным возбуждением или дездемоной. Он сглотнул. «Ваше Высочество, просвещенный, могу я... Мне нужно поговорить с...» Это касается двоих. Будет ли мне дозволено уединиться и поговорить с Дездемоной? Пен не был уверен, что сейчас они способны на безмолвную речь и не хотел выглядеть безумцем в глазах этой благородной дамы. Принцесса вскинула ухоженные брови. «С Дездемоной?» Так он назвал своего демона, тихо объяснил ей Тигни. Он дал ему имя? Ее брови не торопились опускаться. «Необычно. Ну да, лорд Пенрик, если вам это нужно». Она махнула в сторону балкона. «Не торопитесь». Когда Пен выскользнул через стеклянную дверь и прикрыл её за собой, архисвятая принцесса и тигни склонились друг к другу. Пен вцепился в резную деревянную балюстраду и уставился на город, реку, мосты и мельницы, длинное озеро, бледные силуэты пиков на далёком горизонте Дездемона. Почти взвизгнул он. «Роуз-холл! Университет! Я стану просвещенным святым! Ты можешь себе представить!» «Ещё как!» — сухо ответила она. «Четверо моих седаков прошли этой дорогой до тебя, хотя трое из них до меня, к счастью». — Тем лучше. Это всё равно, что личный наставник в моей собственной голове. Куда уж проще. — не уверена, что учёба в Броджаре или Саоне похожа, или была похожа на Роуз-Холл. — Я слышал, студенты Роуз-Холла свободно ходят в город. — При условии, что ты любишь разнузданные пьянки. — А ты — нет? Ему показалось, что она улыбнулась. Или могла бы улыбнуться, будь у неё губы. «Возможно», — признала она. «Я стану первым просвещенным в моем роду из всех, кого я знаю. Как думаешь, моей матери это понравится?» Ну хорошо, его воображение забегало немного вперед. Но он отправит домой письмо с Гансом и расскажет ей все, поскольку, судя по всему, храм будет торопиться отослать Пэна подальше. «М -м -м, протянула Дездемона. Хотя в целом матери очень любят хвастаться продвижением своих детей по храмовой карьерной лестнице. С теми, кто дает клятву белому богу, есть маленькая проблема. Женщины опасаются, что это может сказаться на их собственной супружеской верности, в глазах некоторых сплетниц. «О», — сказал Пен, застигнутый врасплох, — «это очень несправедливо». с учётом того, что именно мой отец... Ладно, забудь. В глубине души твоя мать порадуется за тебя, пообещала Дездемона. Немного легкомысленно на взгляд Пена, с учётом того, что демон ещё не очнулся, когда он в последний раз видел госпожу Юральд, но из добрых побуждений. А ты... Он умолк. Могу ли я поехать? Глупый вопрос. Поедешь ли ты со мной? Ещё глупее. В конце концов, это не спор с Ролшем или его матерью. Привычка. Ты будешь рада? Эн произнесла она тихим голосом, которого он еще ни разу от нее не слышал. Он замер. «Ты посмотрел в глаза Богу и свидетельствовал в мою пользу. И лишь благодаря этому я уцелела». Она глубоко вдохнула его ртом. «Ты?» посмотрел в глаза Богу и заступился за меня. «После этого я не откажу тебе ни в чем, что в моих силах». Он впитал это ушами и сердцем, сглотнул, коротко кивнул невидящими глазами, глядя на далекие пики. Несколько минут спустя, взяв себя в руки, он вернулся в комнату, опустился на колени перед принцессой и скрепил клятвой свое будущее.